Операторы искали субклавия, но, не найдя ее, разрезали ни в чем не повинную дорсалем с капулаем. Сейчас исправлю. буельский завершил операцию. Лейтон взмахнул палкой. Всех зовут к себе на обед. За пиршеством до тех пор пили за здоровье Гипса и Арента, пока это не надоело флотскому Лейтону. Я не для того позвал вас сюда, чтобы вы пили и ели за здоровье мясников. Ура, господа, ура Буяльскому!» Историк пишет, «Для Буяльского с этого времени закрылись все пути. Ядовитая ненависть немцев преследовала его до гробовой доски. Илья Васильевич был женат, имел дочерей и нуждался, когда... Открывалась вакансия на место хирурга при Казанском университете. Жене он сказал, «Машенька, годы-то идут, надо подумать, как жить дальше. Здесь в столице сама видишь, мне ходу не дадут». Мария Петровна согласилась ехать в провинцию, и бог с ним, с этим Петербургом. «А там, Илюша, заведем домик с садиком, чтобы вишенье, чтобы крыжовник». Надобно было повидать Магнитского, попечителя Казанского учебного округа, приехавшего в Петербург. Буяльский вспоминал, это был красивый мужчина с высокомерной физиономией и явным самодовольством в каждом движении, рассчитанном на то, чтобы озадачить простителя. Он встретил хирурга словами, а вы думаете, я нуждаюсь в профессорах? Да мне стоит лишь свистнуть, как они избегутся, больше, чем надобно. На что Илья Васильевич с достоинством отвечал. Ваше превосходительство, вы изобрели очень легкий способ для приискания профессоров хирургии. Можете свистеть, сколько вам вздумается. Бездомные псы на ваш свист может избегуться, но едва ли отзовется хоть один уважающий себя ученый. Шли годы. Кембридж, Берлин и Филадельфия присвоили Буяльскому почетное звания, а наградою от России было то, что его сделали консультантом Мариинской больницы без жалования. Случаи в царскосельском сельском лицее с удалением из тела Алеши Ваейкова костяной палочки, однако, стал широко известен в обществе столицы. Николай I вызвал к себе лейб-медика Рюля. «Рюль, ты смотри, не загораживай дорогу Буяльскому!» А, встретившись с Арентом, царь шутливо спросил, — Мой добрый Арент, если моя жена, когда я буду садиться на трон, подставит мне под зад острую палочку, как это случилось в лице с Олухом Воейковым, то, скажи честно, кого звать на помощь, тебя или Буяльского? Арент, сильно покраснев, отвечал императору, что лучше звать Буяльского, ибо он, Арент, уже несколько староват. «То-то!» сказал император и щелкнул врача по носу. В тревожные дни 1837 года, когда на мойке умирал Пушкин, Буяльский был возле его постели вместе с другими врачами. В годовщину столетия со дня смерти поэта нашлись медики, осудившие своих коллег прошлого, Вестник хирургии обрадовал советских читателей, что сейчас все было бы иначе. Скорая помощь доставила бы Пушкина в больницу, где поэта осмотрели бы рентгеном, сделали бы ему переливание крови и прочее. Но достижения медицины XX века нельзя механически передвинуть в былое столетие. И потому прав академик Бурденко, который на особой сессии Академии наук СССР решительно заявил, что даже в 1937 году такие ранения, какое было у Пушкина, на 70% кончаются смертью. Художника из него не вышло. Но зато Буяльский стал профессором Академии художеств, где читал курс анатомии. Преподавал эту науку не на трупах, а на картинах в Эрмитаже, вводя учеников от одного полотна к другому. Даже у великих мастеров он находил немало ошибок в изображении человеческой натуры и только мимо создания академика Егорова проходил спокойно. Это Егоров, у него никогда не бывает ошибок. В ту пору, когда считалось, что каждый врач должен учиться в Европе, Буяльский ни разу не выезжал за границу. «А зачем мне смотреть, как помирают немцы или французы, ежели у меня в палате своих больных девать некуда?» «Люди, — говорил Илья Васильевич, — болеют везде одинаково. Совершенствоваться можно и дома, и незачем для этого лапти по Европам трепать».